Глава 10 Даяна. «Саш, давай еще раз. Мама Ирина Анатольевна, а папа...» «Даяна, доросла да все уже!» Вальяжно раскинувший за рулем своего автомобиля перебивает Фил. «Это все неважно «Как это неважно Неужели парень не понимает, что мне и так не по себе идти, а точнее ехать на этот званый ужин, да еще и в роли его вымышленной девушки, к слову, совершенно не подходящей ему ни по статусу, ни по внешнему виду? «Это же твои родители!»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 доумеваю но на всякий случай отворачиваюсь к окну, ощущая, как щеки наливаются пунцовым теплом. «Доверчиво, наверное?» Немного подумав, отвечает Филатов и рисковато давит на газ. «Ты не обманывай, буду смотреть». Импульсивно хватаюсь за ремень безопасности, что безжалостно впивается в кожу. Ненавижу скорость. Я постараюсь, даян За окном тают огни большого города, яркие, но холодные, манящие, но пустые и все еще чужие для меня. Из динамиков приглушенно льются ритмы джаза. Филатов сосредоточен на дороге, а я все чаще ловлю себя на мысли, что скучаю по дому. Да даже по тетке, у которой провела последние годы. Здесь, в этом громадном городе, я совсем одна. Даже парень по левую руку от меня просто использует. Я все понимаю, это игра. Помощь за помощь. А после каждый разбежится по своим делам. Наши дорожки и так слишком часто пересекаются в последнее время. За ужином будут только твои родители. Чем ближе мы подъезжаем к дому Филатова, тем больше начинаю волноваться. Еще брат со своей девушка.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 Качает головой и вылетает из авто. Идем?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 Небрежно спрашивает Фил, подхватывая меня под руку. «Нет». Осматриваясь по сторонам и серьезно намереваюсь сбежать. «И даже не нравится никто?» Не отстает Филатов. «Нет». Отвечаю, не задумываясь. Мое сердце навсегда принадлежит Шахову, но знать об этом Саше ни к чему. Уверена, они знакомы, а лишний повод для шуток в мою сторону давать не собираюсь. «Идем?»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 Дом внутри видится еще более вычурным, чем снаружи. Огромный зал вместо прихожей, белоснежные стены и начищенный до блеска лаковый пол, громадные окна с тяжелыми занавесками и мраморная лестница по центру, а еще массивная люстра из приливающегося хрусталя под высоченным потолком. Все это совершенно не вяжется в моем сознании с домашним уютом. «Сашенька, ты приехал!» Ласковый женский голос приводит в чувство и абсолютно не вписывается в окружающую меня пафосную обстановку.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 Печальный пустой взгляд он прячет под солидной оправой очков. А вываливающиеся из штанов живот за полами пиджака. «Демид Демидович, мое почтение!» Тянет Фил, сильнее прижимая меня к себе. агнес Тимуровна, прекрасно выглядите!»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 Ничего не получает в ответ. Я совершенно точно пришлась не ко двору. «А где же мой красавчик-брат?» Не обращая внимания на гостей, горланит Филой, свободной рукой, без озрения совести, стягивается со стола профитролину. «Скоро будет, пробки!» Доносится со спины еще один голос. На сей раз мужской. Тяжелый, бескомпромиссный и смутно знакомый.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 словно Даяна Талиевой и не было никогда. Впрочем, я сама все разрушила. Вот и сейчас шахов старше лишь презрительно окидывает меня взглядом, стоя поодаль ото всех, а яны вовсе не замечает. «Прошу всех за стол!» — суетиться Ирина Анатольевна. «Сегодня Марко приготовил для нас восхитительное ризотто с трюфелем, а Олег решил побаловать шато Лафи 20-летней выдержки. Размеренно гости рассаживаются за стол, заставленный всевозможными закусками. Лишь я продолжаю стоять на одном и том же месте, не в силах пошевелиться. Я хочу уехать, все бросить, развернуться и уйти».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 «Спасибо, Олег Станиславович. Мне даже удается улыбнуться. А внутри загорается робкая надежда, что не все потеряно». «Талиевы!» Смакует на языке Демид Демидович, смешивая мое имя с остатками ризотто во рту. «Не припомню таких. Кто ваши родители, Яна? Чем занимаются?» да Даяна Сирота останавливает попытки Демида разузнать мою биографию своим басом Ян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 замечательно». И снова рукафила на моей спине. «Значит, своими отношениями с Даяной...» Саша как специально нараспев произносит моё полное имя, словно знает, что так я разрешала называть себя только Яну. «Мы никого не смутим и никому не причиним неудобств». но насколько я помню, мы собрались здесь не для обсуждения моей девушки, верно?» «Верно». Соглашается Шахов-старший, а его жена тут же суетливо берет бокал в руки и начинает глупо улыбаться. «Сын, ты явно хотел нас порадовать!» Бельский откашливается и садится ровнее. Агнеса от предвкушения чего-то важного глубоко вздыхает и пошловато закусывает губу.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 Грозный рык Олега Станиславовича нас обоих возвращает в реальность. Шахов-младший встает из-за стола. В одной руке он крепко держит бокал, вторую уже нервно сжимает и разжимает. Вот только его взгляд, все такой же пустой и напряженный, направлен в мою сторону. «Ян, тебе помочь?» – усмехается Фил, вальяжно вытянув под столом ноги. «Демид Демидович, Агнесса Тимуровна, мы собрались сегодня за ужином не просто так. Дальше давай сам». «Саша, прекрати поясничать недовольно качает головой жена Шахова-старшего, пока тот взглядом метает молнии в сторону пасынка. «Мам, ну что?» – как ни в чем не бывало, пожимает плечами Фил. «Я надеялся, глядя на старшего брата, тоже обручиться с Даяной. Так сказать, перенять опыт, а тут...» Но договорить очередную ерунду Сашка просто не успевает. Зал оглушает характерный хруст стекла, а на белоснежную скатерть начинают падать алые капли крови, перемежаясь с тонкой струйкой элитного вина.